Глава 6. Вылез из капсулы и с наслаждением потянулся, рефлекторно бросил взгляд на комплинг и проверил сообщение и звонки. Неотвеченный звонок был только один от Ментата Индуса. Вот блин, я же ему так и не позвонил. Сразу набрал, чтобы не откладывать дела в долгий ящик. Поблагодарил за помощь и сообщил, что моя проблема решена. Ужин И такая уютная кровать. Встал сам, не по будильнику, просто приказал организму проснуться в определенное время, и у меня получилось. Все больше и больше становлюсь супером. И это просто замечательно. Главное это то, что нет изменений в эмоциональной сфере. Нет у меня желания в сухарик наподобие Сергея превращаться. Пока оставалось время, открыл Virt учебник по кройке и шитью. Ознакомился с самыми простыми набросками. Вроде как ничего сложного нет. Трусы уж как-нибудь досошью. Посмотрел на капсулу. Кисло улыбнулся. А ведь игра стала для меня чем-то вроде работы. Посещаю каждый день, деньги приносит. Пусть и в перспективе связи в верхах опять же появляются. Да и вообще другим человеком стал. Хе-хе. Мне определенно необходимо отдохнуть. Решено. Завтра беру выходной и покатаюсь по городу, найдя внутреннее умиротворение с самим собой, лег в капсулу. Держи, протянул мне миску, выточенную из камня гном. Взяв в руки такой нужный с утра сосуд, поблагодарил бородатого. Это он хорошо придумал, а я и не вспомнила такой простой вещи. Биарин, а у тебя как вообще с кожевенным делом? Совсем вчера из головы вылетел один из важных вопросов. Могу кое-чего, зевнул гном. Чего надо? Сумку или рюкзак? Главное, чтобы ячеек побольше было, можно даже без уменьшения грузоподъемности». выдал я свои пожелания. Шкуру неси, там посмотрим, не выдавая ни одной шутки и не насмехаясь, гном сам на себя не походил. Заболел, может. И еще. респаун на у мобов, сколько по времени? Нет прямой зависимости». «Примерно неделя», — все всё зевая, отозвался он. Отстояв в очереди в столовой, проглотил еду, пожелал товарищам не погибнуть и двинулся в четверку. Планов на сегодня было много, и одним из первых пунктов это опробование себя в кожевенном деле. Тенью проскользнул к роднику и вытащил шкуры из заводи. Вода в микроозере помутнела, ну да ничего, очистится еще, отток есть сформировал нож и соскреб оставшиеся ошметки с кожи. Так, теперь выкладываем на подходящий булыжник и расчерчиваем по размеру. Ага, вроде так. Получена профессия кожевник. Все работы, связанные с работой по коже, расходуют меньший запас сил. Текущий бонус 1%. Ловкость плюс +1. Быстрое как-то очередную профессию получил. Ладно, Теперь отрезаем ножницами и сшиваем. Мм, да. Проблема. Вот о чем я не подумал, так это о том, что нитки через семь минут пропадут. И что делать? Склеить, может быть, чем? Так и не придумав ничего стоящего, собрал руду приблизительно две трети от нормы и направился к торговцу. Нитки есть? После ритуала приветствия и сдачи руды поинтересовался я. Тебя какие? Сонно отозвался к Крепкие и недорогие, зная, что Трамуальдо снова попытается обмануть, мысленно вздохнул. «Десять золотых. И вот почему меня такая цена не удивляет. Трамуальдо, давай мы не будем портить наши отношения. Тебе нужно золото, оно у меня есть, и я готов тебе его дать, но только по нормальным ценам. Не будет цены, не будет золота. «Пять золотых. Новая цена барсика меня тоже не устроила. Я буду приходить к тебе каждый день и сообщать, сколько у меня золотых монет, и ты будешь знать, что оно могло бы стать твоим, но из-за твоей непомерной жадности этого не случилось. Как ты после этого жить станешь? Золотой, за меньшее не отдам. Надулся, как огромный шар, каджит. Правильное решение торговец. А теперь скажи мне цену на пустые склянки. Если начинать давить, то давить надо до конца, останавливаться на полпути не наш метод. Один золотой. Сдулся кот переросток и тяжело вздохнул, сетуя на свою нелегкую жизнь. Три мотка и 10 склянок выложил я на стол 13 золотых монет. Замигала иконка оповещения, открыл и обнаружил, что характеристика харизма выросла на единичку. «Все правильно, значит, сделал. Кто тут молодец? Вышла торговцы довольный собой и миром, быстро вернулся к выкройке. Так, продолжим. Нитку в иголку и с самым простым швом чик-чик-чик, разглядывая свое творение, не мог не восторгаться. Ну а как же? Сам же сделал, не абы кто. Криво-косо, но свое ведь, родное, да и непростое получилось исподнее, а с прибавкой к ловкости целых две единицы плюсануло. Еще, конечно, малую талику восторга принесла очередная профессия. Получена профессия портной. Все работы, связанные с работой по пошиву одежды, расходуют меньше запас сил. Текущий бонус 1%. Ловкость плюс +1. Посмотрел на оставшуюся кожу, потом на характеристики, а после снова на трусы. Если сие творение будет нормально на мне сидеть и, что самое главное, не натирать, придется выходить из игры. Почему? Да потому что мне осталось получить еще одну единицу ловкости и будет очередной ранг. Кожа змеек, которая у меня есть, уже вся обработана, и уровень кожевника я не подниму. Остается только один вариант выйти из игры и посмотреть выкройку простейшей рубахи. Примерил, вроде не жмет. даже удобно. А то, что холодит немного причинные места, это ничего, привыкнем. Значит, снова идем на курсы повышения квалификации. Добежал до выхода из тоннеля, но выходить наружу не стал. Нашел небольшую трещину, втиснулся внутрь, активировав скрытность. «Все, теперь можно на выход. Рассматривая выкройку простой рубахи, яростно чесал макушку. Это вам не два отреза три стежка. Это прямо произведение искусства. Тут думать надо, хоть немного. Мысленно повторил все действия пару раз. Вроде запомнил, что да как. И вот я снова возле родника вымеряю и делаю наброски на коже. Спинку с передом разметил, рукава, ластовицы и боковые полотнища. Воротник решил не делать. Чай не барин, какой и так сойдет. Вот вроде бы рубаха простой предмет, а вот никогда не думал, что из составных частей её шьют. Помучившись полчаса из запоров уже третий кусок кожи остановился. Руки вроде из правильного места растут, а вот не выходит и все. Практика нужна, моторика своя. Так что, вздыхая, не вздыхая, работать дальше надо. Поплевав и пожелав сам себе удачи, принялся за дело очень осторожно, и скрупулезно отмеряя каждое действие за работу. Не знаю, что именно мне помогло, но на последних остатках кожи я добился своего. Увеличение профессии портной. Все работы, связанные с работой по пошиву одежды, расходуют меньший запас сил. Текущий бонус 2%. Ловкость плюс +1. Поздравляем, получено достижение Лавкач шестой уровень. Награда плюс +50 единиц урона в дальнем бою, плюс +45% к скорости передвижения. Получен навык Скорость 4. Навык Скорость 4. При активации скорость боя возрастает на 40%. Время действия 20 секунд. Кулдаун 30 минут. Стандартно, ну и это хорошо. Примерил рубаху, не жмет и приятно холодит кожу. Мне нравится, а большего и желать не надо. Да и маленький бонус к ловкости опять же. Все хорошо. Только вот кожи совсем не осталось. А ведь обещал товарищам, что и им принесу. Делать нечего, надо идти на гринд. Только для начала необходимо сделать еще кое-что. Долго размышлял, как повысить свою выживаемость, да и вообще над попытками повысить свои боевые показатели. Итогом всех размышлений стало решение увеличить заклинание из общей стихийной ветки броня мага. Оно у меня всего второго уровня. Как повысил в разовке, больше и не трогал. Раньше хватало и этого, а теперь настала пора укрепить свою драгоценную тушку. Вложил две единицы таланта в развитие заклинаний и посмотрел на результат. Неплохо, совсем неплохо. С активированным заклинанием на весь объем маны физическая защита поднялась до 1700 единиц. Да мне теперь мобы уровней так пятидесятых не особо-то и страшны, при условии, что они кроме как физикой на меня воздействовать не будут. Хотя моб мобу рознь, но змейки точно не страшны. При таких условиях мне не помешало бы оружие ближнего боя, рангом не ниже эпического. Хе-хе. Ладно, будем обходиться тем, что есть. А есть у меня немало. Нет, правда, при всех включенных щитах я могу пережить урон просто в сумасшедших для моего уровня величинах. При условии, что бой будет длиться по пять минут или с перерывами, пока я снова не попью крови, закачаю ману в себя из артефакта, обновлю щит мага, потом опять закачаю ману, повешу еще один щит. Стоп. А если у меня чисто гипотетически будет возможность использовать артефакт маны без задержек по времени? Я ведь сейчас кастую заклинание щит мага только на максималках. А если и остальные щиты так скостовать Ой, вэй как мне с такими мыслями дальше жить-то? Примерно, предполагая результат, в черную, попытался прикинуть числовые значения в параметрах мегащитов. Посчитал. Цифры выходили космические. Не может быть у персонажа моего уровня столько защиты. А это значит, что система его просто порежет. Как это уже было. А вот насколько порежет это главный вопрос. Сейчас же и проверим. Щит воли Усиление каст. Внимание, превышение граничных норм. Защита от физических и магических повреждений снижена до 500 тысяч единиц. Что и требовалось доказать. Система уменьшила результат, если судить по моим расчетам раза в три. Можно, конечно, сказать, что я зажрался в край, и полмиллиона это как ни крути, полмиллиона. Согласен, да, я зажрался, но блин, Можно ведь было и больше защиты оставить. Эти все мысли у меня на эмоциях. А так я рад до розовых соплей. Осталось проверить остальные щиты, чем я, собственно, и занялся. А вот тут меня ждала розовая птица обламинга. Процентные заклинания невозможно было увеличить, а я уже губу раскатал, что регенерацию маны таким способом себе подниму. Да и все остальное. Ну что же, будем работать с тем, что есть. Вот теперь-то мне точно необходимо оружие, наносящее урон в ближнем бою, и я даже знаю, где его раздобыть. Не стал откладывать дело в долгий ящик, добрался до места последней битвы со змейками и начал дальнейшее продвижение. Так же тихо, не торопясь и поглядывая на показатели давления ментала и прогресса навыка скрытность. Кучка тех же змеек встретилась на расстоянии метров пятьсот от предыдущего сражения. И снова их двенадцать. Отполз назад глотнул крови и по очереди с перерывами на заполнение внутреннего объема маны, навесил все щиты. Батарея огонь! Пресс сдавил тварей, а я, по установившейся привычке, улепетывал со всех ног. Полминуты бега, развороты, каст на палма Преследующие меня змейки на полном ходу врубаются в стену огня и погибают смертью храбрых, но туповатых созданий саламандри уровень не дали. Маловато под конец сражения мобов осталось, Ну да не беда, шахта большая, найдем еще и экспы. Сначала разобрался с стройкой, погибшей в огне. Ничего примечательного. Немного золота, да колечко, которое сразу надел на палец. Кольцо Гахана класс необычная, прочность 143 из 300, плюс 1% к параметру мана, плюс 10 к характеристике интеллект. А вот основная группа, погибшая под прессом, принесла куда как много интересного. Перстень класса редкая, заточенный под силовиков, отдам гному, пусть порадуется, и чудо ковырялку под мою руку. Меч охотника за головами. Класс необычное. Вес полтора килограмма. Урон 250 колющий, 200 режущий. Прочность 600 из 600. Модификатора урона нет. До следующей группы монстров добирался чуть ли не бегом, так торопился проверить себя в бою, но головы все же не потерял. Все необходимые процедуры по навешиванию защит провел заблаговременно. Кас напалма за ним еще один, активировал все навыки и окунулся в сечь боя. От лап первого противника увернулся и рубанул по локтю. На месте удара осталась еле заметная царапина, на долю секунды бросил взгляд на лок боя. Я нанес всего четыре единицы урона. Сфера Хроноса, мир застыл, а я примеривался, куда ударить прессом, так чтобы не зацепить ламандру и принести максимальный вред мобам. Да, рановато я решил сойтись в рукопашную с тварями выше себя на 30 уровней. И ведь та, которую я рубанул, одна из самых маленьких, остальным я и крохи урона не нанес бы. Черт, магией только магия. Нечего строить из себя рукопашника, пока не обзаведусь подходящим оружием. Закончилось действие навыка, меня опустило на землю, а близ лежащих змеек расплющило камни пола. Развороты снова бег от противников. Мне начинает надоедать такая манера боя. Выбрав более-менее ровный участок тоннеля без поворотов, развернулся и выпустил два катка один за другим. Все, кончились мобы. Поздравляем. Личный питомец Великого духа огня Нейрис, напитавшись жизненными силами ваших врагов, преодолел барьер опыта и получил уровень. Текущий уровень питомца 40 дефис 2. Доступен следующий предел перерождения. Желаете приступить? И что это такое? И с чем его едят? Доступна новая форма духа, какая не указана. Жму на нужную иконку, и меня второй раз за день посещает розовая птица. Необходимо личное присутствие великого духа огня Нейрис. И где я тут ее найду? Мне общение со всеми великими сущностями запрещено меткой раба покачал головой и направился на сбор лута. Золотые монеты и все. более чем стандартно. Дошел до места битвы змеек с саламандрой, поднял лут. Неплохо бой прошел. Две вещи класса редкая, нагрудник и нож, снял шкуры и отнес их к роднику. Прошел очередной вздох, Засек время. Движемся дальше, а что нам остается? Вперед и только вперед. Прошел, наверное, уже с километр, но так никого и не встретил. Чует моя пятая точка, что впереди ждет меня главгад этого ответвления. Если это так, то чем мне с ним сражаться? Нет у меня запредельного урона, чтобы с одного каста снести босса. Если будет такая же змейка уровнем выше 115, мне с ней не справиться, а она будет именно такая. Тут по-другому не бывает. С такими мыслями и подошел к маленькому проходу, ведущему в другую залу. Широкое полость громадных размеров, а в центре на постаменте возвышается огромная туша и дженеси. Посмотрел и тихонечко пополз обратно. Мне тут делать нечего. Не дорос я еще с такими тварями тягаться. Вот если снять метку раба, да одеть всё из инвентаря, тогда да. А так остается только облизываться на возможный лут. Добрался до начала разветвления и задумчиво уставился на продолжение главного пути. Ошибся я тот раз, предположив, что путь к змейкам это ответвление. На самом деле тут перекресток трех дорог: одна к змейкам и два пока неизвестных мне направления. Исследуем вопрос, который и не вопрос вовсе, но сначала введем некие обозначения у себя на карте. Так, сам тоннель обозначим первым. Левое ответвление, ведущее к змейкам, пусть будет один-один, а то, в которое я сейчас направлюсь, один-два. Сделав пару шагов по новому тоннелю, остановился. Впереди, слабо различимо на грани восприятия белесой дымкой, висела какая-то пелена. Подошел поближе, всматриваясь в еле дрожащий воздух. Завеса подсветилась подсказка от системы. И Что-то сверхопасное, и лучше не приближаться. На цыпочках подобрался, включив все щиты и активировав навыки, резко ткнул в нее мечом и сразу отпрыгнул метра на два назад. Реакции никакой не последовало. Может, магией по ней стукнуть? Правда, есть еще один вариант посмотреть в общей мировой энциклопедии, может, там есть ответ. Залез в Вики, прочитал, улыбнулся. Мне скорее всего даже братец рассказал бы, что это такое, обычная для этого мира вещь, не пропускающая мобов с одной территории на другую. Вот так вот. Мотаешься по разным континентам, видишься с императорами, пусть и павшими, получаешь практически легендарные предметы, заполучаешь редкую расу для персонажа, а в итоге Простая, банальная вещь, которую знает практически любой первоуровневый игрок, ставит в тупик и заставляет выписывать акробатические фортеля. И если уж совсем посыпать голову пеплом, то я ведь встречался уже с подобным. Пелена, разделяющая обжитую часть пещер и территорию мобов в горе, где обитает мастер Кирка компания. Суть-то у них одна, просто названия разные. Покачал головой, И ничего не опасаясь, шагнул за завесу. Бум! По голове прилетело что-то тяжелое, и я неосознанно опустился на пятую точку. Включились инстинкты, и я пулей вылетел за пелену, отбежал, притаился и не забывая посматривать на ставшее опасным ответвление, принялся за чтение логов. И чем это меня приложило так сильно, что продавило все щиты. Как оказалось, Щиты были в полном порядке, а урон я получил магией ментала от незнакомого мне существа. Нине, вот такое название носила тварь. 850 единиц урона магии ментала, и это если верить логам, меня зацепило аурой моба. Это не был направленный удар, всего лишь аура. Дебафнула меня крепко, минус -15% к общему объему параметра «Жизнь». Пусть на пять минут всего, но повторюсь, это всего лишь воздействие ауры. Вот и встретил я твари, которые пробивают мою хвалённую защиту. 762 единицы защиты не панацея, как мне думалось раньше. Хм, 764 единицы. Но откуда? Полторы единицы защиты прилетело всего за пару секунд пребывания в ауре Нине. Мопсилеон, не спорю, 153 уровень все же. Но все равно очень быстрый рост. Раньше такого не было, и вроде как особых изменений со мной не происходило. Рабом только стал. Да и все. Не в этом ли кроется отгадка? Я ведь нашел способ, как можно использовать рабство, качая скрытность. Может, и на прокачке еще каких-то параметров есть возможность поиграться с этим статусом. Воздействие механизма самой игры немного меняется, когда игрок становится рабом. Небольшой бонус от системы, чтобы совсем грустно не было. Ошарашенный догадкой, переворошил логи. Ничего. Не сильно расстроился и просмотрел каждый свой параметр, пытаясь найти хоть какие-то изменения. Вот нашел. Прогресс характеристики силы воли вырос. Не было предпосылок, а он вырос. Меня не пытали, особого дискомфорта я не ощущал, кроме как недавно, когда плюха от ауры прилетела. Внимание, вопрос, а с какого собственно бабуина вырос прогресс характеристики? Ответ мне подсказывает интуиция. Это влияние рабства и вещей, которые со мной происходят здесь, в шахте. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 18 повышена вторичная характеристика восприятия, текущее значение 23. Повышена вторичная характеристика интуиция, текущее значение 5. Внимание, вами открыт скрытый бонус вашего второго класса. Аль-Джади, Ардиан Войны, славящиеся несгибаемым характером и силой воли. Невзгоды и мучения только укрепляют их внутреннюю суть. Нет в мире силы, способной сломить дух истинного воина алджади. Награда естественные противники повелителей гравитации, ментаты любых направлений, и именно на борьбу с ними был создан этот класс. Великий Нгобу завершил свое творение и создал защиту против нескончаемых сил пшайкеров. Изменение классового квеста Поиск истоков. С предвкушением потер руки и снова залез в влоги. Как и ожидалось, теперь в них отображалось гораздо больше информации. Так, вот был удар, а вот и строка с описанием. Не то, не то, а вот: увеличение защиты от магии ментала на 0,15 единиц, коэффициент увеличения 10, совокупное влияние метки раба и класса Альджади Ардиан. Увеличение прогресса характеристики сила воли на 15%. Текущее значение 53%. Какой милый зверек меня ожидает за завесой? Моя улыбка больше походила на оскал хищника. Скоро, мой хороший, скоро папка придет к тебе, и мы будем долго и упорно поднимать мне статы. Жди. А пока бегло посмотрю, что там с квестом. Так, метка, что была на карте, не изменилась, но появилась вторая, и тоже на материке Абардос. Также появилась приписка, что мне необходимо узнать, кто такой великий Ингобу и псикеры. Но это все подождет до тех пор, пока жизнь не устаканится и не потечет хоть немного размерным потоком, а не как сейчас: Шашкин наголо и с голой жопой на танке. Прыгнул за завесу, уготовы в ту же секунду отскочить обратно. План прокачки был такой: заскакиваю, получаю ментальную плюху, выскакиваю. После привожу себя в порядок и снова заскакиваю. И так по кругу. Только вот план не сработал. За завесу я попал. Только вот на меня больше не действовала аура Нине. По той простой причине, что и самого моба в пределах видимости не было. Не сильно разочаровался, а пополз по тоннелю. Проверил общее давление ментала 530 единиц. Недолго полз Через минуту мощность давления скачком увеличилась до 850 единиц, и я оглушенный, не видя ничего, попытался отползти. Через три секунды давление так же неожиданно, как и появилось, пропало, а я осознал, что пытался уползти прямо в стену, уперся в нее головой и пытался продавить. Логический вывод из всего был один. Моб гуляет, и я, ненароком, очень быстро его догнал догнал и получил по голове амоп, не подозревая о таком предприимчивом, мне спокойно прошел дальше, и я выпал из зоны действия его ауры. А вот что будет, если ему вздумается поменять ход движения на противоположный? Завес уже довольно далеко, и выскочить я не успею. Да и как оказалось, глагол выскочить совсем не отражает действительность. Скорее тут подойдет случайно поползти в нужную сторону. И ведь не видно даже этой твари. Поворотов в тоннеле хватает, но все равно радиус действия ауры моба метров пятьдесят не меньше. Что с прогрессом параметров? Идет скачками, и на этот раз он больше, чем в предыдущий. Это понятно. Тогда я всего секунду был под воздействием ауры, а теперь не меньше трех. Дальше я пробирался в режиме улитки, микрон вперед, остановка, Еще микрон. А если попробовать продвигаться вперед, выпив крови орка, Она ведь прибавку к духу дает, Хоть немного, но защита вырастет. Сказано, сделано. Следующий бум пережил относительно легко, даже успел заметить моба. Странное существо неопределённой формы, светло зеленого цвета, при первом же сигнале опасности отодвинулся назад и давление пропало. А уже через секунду я был в полном порядке. Это если не считать просевшего в половину бара жизни. Дебаф оказался накопительным, и дальнейшая прокачка статов грозила обыкновенной смертью, но отказать себе я не мог. шутка ли? Сила воли уже поднялась на единицу, а защита от ментала, если считать в общем, на одиннадцать. благими намерениями вымощена дорога в планы инферно. Трёклятый моб всё-таки развернулся. Я это понял при очередном попадании в ауру А назад ничего не дало, и поняв, что дело тут нечисто, я уже на ноги, рванул к выходу. Только вот было уже поздно. Новая ментальная плюха направленного уже конкретно на меня удара, и я восковой фигурой падаю на землю. Полное обездвиживание. Срок действия три минуты. Как я не напрягался и как не пытался растормошить свое непослушное тело, мне это не удалось. Вдобавок поймал еще один удар, и сознание поплыло. Это была реальная дезориентация, как в реальности, будто рядом разорвался снаряд и меня оглушило. Состояние длилось секунд пять, а после я почувствовал, будто мои пятки окунули в соляную кислоту. Если бы мог, я бы орал в голос. Но даже мышцы, глаз мне не подчинялись. Вслед за пятками обожгло щиколотки и сразу же ноги до бедер. Разум заметался от внезапно возникшей боли, а потом все тело попало под раскаленный до неимоверных температур чан славой. Вы погибли, Использован навык Договор со смертью. Воскрешение через 3 2 1 Секунды в момент моего перерождения показались самыми счастливыми за все время моей жизни. В последнюю секунду смог сбросить себя оцепенение наслаждением отсутствие боли и приготовиться к бою. В миг моего воскрешения активировал сферу Хроноса и завис под самым сводом на высоте пяти метров от места своей гибели. Мне повезло, что в этом тоннеле высота потолков большая. Не будь этого, меня могло возродить и ниже, а это точно был бы финал на сегодня. Зависнув секунду, рассматривал загадочного нине. Живой куб с длиной грани два метра. желеобразная субстанция, представляющая собой ползучий комбайн по сбору любой органики. Когда меня заметила эта тварь, ударила менталом, подползла, поглотила и переварила. И такого я больше не хочу. Боль адская. Сфера прекратила действовать. А зеленого слизня размазала на многие метры вокруг от пресса, приземлился на ноги, зашипел от боли и перебежками добрался до свободного от зеленой жижи пространства. не даже после смерти нес смерть своими кислотными внутренностями. Ну и нужны мне дальше такие приключения, сложный и неоднозначный вопрос. С одной стороны, я вроде как не мазохист и терпеть, пока тебя переваривают, пусть и очень быстро, не хочу, а вот с другой, опыта за слизня дали много, что и неудивительно, впрочем. 153 уровень все таки Золото хоть и не гора, но 41 монета это приличная сумма. Вещей, правда, нет, но и это вроде как понятно. Слизь, кислота и прочее, и вишенка этого кислотно-ментального торта прокачка статов. Скорость роста просто сумасшедшая. А еще забыл упомянуть, что твари подобные мне имеют повышенный урон от сил гравитации и спокойно убиваются моим прессом. Так что решено, исследовать мне это ответвление и дальше, только не сегодня. Хватит пока что с меня хватит, пора на выход. Выбрался из четверки, набрав до упора руды из за развороченной жилы и направился к себе в барак. Успел как раз вовремя, подошло время сдачи. Дождался прихода товарищей и выгрузил перед ними все, что добыл сегодня, включая и руду. Я смотрю, время ты не теряешь, разглядывая перстень, гном одним глазом косился на кучу руды. "Некогда, работы много", отозвался и кивнул на все остальное. "Это вам сами определитесь, что и кому. Меня завтра не ждите, появлюсь немного руды сдам и обратно к себе. Куда влип?" Играя с холодным оружием, подошел ко мне Атрак. Не засоряя лишними подробностями, рассказал, как умудрился попасть со сдачей руды в первый день. Потом помахал всем ручкой, выбрался из барака и заполз под лестницу. А что такого? Меня все равно не будет в этом теле, а кукле без разницы, где меня дожидаться, а вот навык можно прокачать. Скрытность, активация и на выход». Вылез из капсулы, размялся немного. В процессе ужина принялся строить планы на завтра. Как и обещал, надо отдохнуть и поэтому вывел на визур достопримечательности славного города Джайпур. Наметив маршрут, позвонил на ресепшн и обговорил условия моего выхода в свет. Проблем не возникло, мне обещали машину и сопровождающего. Отлично. Уснул, думая о храме ветров. Утром ненадолго зашел в игру и первое, что увидел, глаза одного из помощников Марка, человеческого мага Кониса. Пытаешься понять мир? Переливающийся синим плащ мага жил собственной жизнью и трепал мои волосы. Что-то типа того, обтекаемо ответил и вылез из-под лестницы. У меня к тебе пара вопросов, маг». Голос Кониса был холоден и сух, как морозный ветер перед началом вьюги. "Не уверен, что у меня будут ответы, маг!» в тон ему ответил и приготовился к неминуемому перерождению. "Найди меня, когда они будут". Удивил меня ответом помощник и удалился. И что это было? А, плевать. Поразмыслил на досуге. У меня сегодня выходной от виртуальности и её проблем. Метнулся в четверку, собрал немного руды, сдал её Каджиту и на этом попрощался на сегодня с виртуальностью. Вышел из игры, вызвал машину. Черный Mercedes среднего класса приятно холодил салоном. Утонул в удобном кресле и просто смотрел на город. Очень много людей, мотоциклов, рикши, зданий, окрашенных в розовые или таракотовые тона. Пока ехал до первой точки моей экскурсионной программы, водитель, он же по совместительству и охранник, рассказывал про город, кто основал, чем живет и какие перспективы. Слушал его в вполуха, наблюдая, как за нами движется машина сопровождения. Кто бы сомневался, что меня выпустят без охраны. Первое, что я посетил, был Хава Махал. Он же дворец ветров. Водитель попытался пройти со мной и поведать историю этого сооружения, но я отказался. Я сам хочу увидеть, прочувствовать, если получится, то понять. Бродил по дворцу часа два и понял для себя одну простую вещь. В прошлом очень хорошо жилось архитектором. Придумал, согласовал с махараджей, смотри, как твою идею воплощают в жизнь. И совершенно неважно, насколько грандиозный у тебя проект. Тут самое главное договориться с правителем, а рабочих рук в Индии много. Однозначно, когда буду строить клановую цитадель, на что-то такое она походить не будет. Слишком все тут для праздной жизни и никак для обороноспособности. Проснулся желудок и требовательно напомнил о себе. Пообедал с водителем в местном ресторанчике, пытаясь не нарваться на что-то запредельно острое. Куда направляемся дальше? Видя, что я закончил с трапезой, обратился ко мне водитель. Оценив окружающую температуру и собственный настрой, выдал: "Искупаться бы где-нибудь в местных водоемах мне плавать отсоветовали, и повезли в аквапарк. И вот тут я оторвался вовсю, определив для себя три часа плесканий нон-стоп. Отдохнул, устал, проголодался. Еще один ресторанчик, и мы направились к последнему месту моего вояжа. Амберфорд. Вот тут уже что-то похожее на укрепрайон. Еще не доехав, начал оценивать фортификационное сооружение. Здание находилось на возвышенности, и высота стен внушала уважение. Остановились и направились дальше пешком. Въезд дальше запрещен. Ничего, не сахарный, пройдусь. С выводами я, конечно, поторопился. Солнце пекло немилосердно, а ступени, ведущие в сам Амберфорд, Не заканчивались и нескончаемая вереница людей, идущая в обе стороны. Местные жители, туристы со всех стран мира, тут и там слышалась разнообразная речь. Вышел на площадь форта, посмотрел на палящее солнце, а может уже хватит туристов изображать. Вроде напитался эмоций и даже заскучал по такой ласковой и манящей прохладе капсулы. Нет уж, вкусим до конца плод туризма. Добрался до верхних стен, с которых открылся вид на город. Впечатляет. Доброго дня, Артур. Со мной приветливо поздоровался турист на чистейшем русском. Теперь уже не уверен, покивал головой, высматривая пути отступления. Только вот куда тут денешься, если только вниз, но летать я не умею. Но ну, чего же? Искренне удивился незнакомец. Чудесная погода, прекрасный форт, а какие здесь люди! Если можно, то ближе к делу. Не люблю словоблудие, резко оборвал туриста. Отдел 1280, как я понимаю. Совершенно не удивлен вашей осведомленностью. Мы очень долго искали встречу с вами, и вот наконец она состоялась. Мне поручено передать вам предложение от очень высокопоставленных лиц. И не интересует, снова оборвал собеседника. Единственное, что могу вам сказать, вы ищете не там. Я не наместник. Не стоит так резко отклонять предложения, суди которых вы не знаете. Лучшего никто в мире вам предложить не сможет, уверяю вас. Если вас не затруднит, поясните ваше заявление о том, что вы не являетесь носителем личности наместника. Вы не с того начали. Не стоило вам врываться в мой дом. Прощайте и просто отвернулся в другую сторону. Как ни странно, незнакомец просто попрощался и растворился в толпе. А через секунду передо мной вырос знакомый мне индус ментат. С вами все в порядке? Да, в полном. Спасибо. О сути разговора интересоваться супер не стал. И так понятно, что его слышали. Странно, что нам вообще дали поговорить. Этого туриста ведь просто могли не подпустить ко мне. Шпионские игры и все такое, блин. Еще раз оглядел город. Эх, все же страна страна Индия. Вернулся в бункер, отдохновшим и даже разговор в Амберфорте не испортил впечатление от этого дня. Есть не стал. За этот день я столько всего съел, что хватит и на трое суток. Поговорил с Дашей, помылся, лег спать. Завтра новый день и новые монстры. Только вытоснуть мне не дали. Позвонил брат Ты не поверишь, вместо приветствия выдал старший. "Ну почему же?" яростно зевая, выдал я. "Поверю? Во что?" Удивление на лице Тима было столь явное, что я рассмеялся. "Да во что угодно", махнул рукой. "В зеленых человечков, демонов, всемирный заговор. Выбирай. Да ну тебя!" Все, что ты перечислил, уже давно не секрет. Короче, слушай, меня буквально час назад нашел какой-то мутный тип и попросил передать некому, Артуру Крузу, привет от дядюшки Тала. После этих слов брата мою сонливость как рукой смело. Дальше, требовательно попросил и весь превратился в слух. А чего дальше-то? Это все. Мутный этот сидит в кабаке и ждет, пока ты подтвердишь контакт. После этого он мне передаст послание. Ну а я тебе утверждаю. Двигай, давай в игру, я буду ждать. Яростно потер руками щеки. Нет, ну надо же. Весточка от друга прилетела. Эй, ты чего это раскомандовался? Тим, просто сходи и принеси мне это чертово послание, рыкнул, еле сдерживаясь от нетерпения. Ого, прямо из пепелищ взглядом сейчас. Да иду я, иду, Зевс на минималках буркнул брат, заканчивая связь. А я ведь со всеми событиями даже и не вспомнил про Талависа ни разу. Кирка вспоминал, желая ему долгой и счастливой жизни, а вот о Дварфе нет. Все время, пока брат не вышел на связь, строил предположение, что да как там утало. В общем, слушай, без прелюдий начал Тим зачитывая послание. Поведение мастера не изменилось. Работаем над проектом по плану. Строительство домика на берегу планировать, как сам Это все. Что за домик и что за проект? Записывай ответ. Утолять жажду любопытства брата я не стал. Домик в силе, мастеру не доверяй, сам почти в норме. Тебе не кажется, что твое послание несколько суховато? Выдал, записав ответ Тим. Ты же ни слова про рабство не упомянул, да и про то, что ему предшествовало тоже. Дварф мужик башковитый». Найдет способ подтвердить, что связь, через которую мы общаемся, надёжна. Я понятия не имею, что это за хмырь сидит у нас в империи. Может, просто посыльный, и поэтому рассказывать секреты, не намерен. Конспираторы, блин. Ладно, как будет ответ, сообщу. Не думаю, правда, что скоро. Пока он ему передаст, пока напишет ответ. Спасибо. До связи. Попрощался и глядя на экран потухшего визора, задумался. И какой вывод можно сделать? А никакого. Можно строить предположения и догадки, а как оно на самом деле будет известно, только когда припрут длинн к стенке. Желание у меня такое есть, а вот осуществимо оно или нет, покажет время. Ладно, время совсем уж позднее. Пора спать.